Глава 16. В этот серый ноябрьский день сумерки наступили рано, и дворец принца Адельсберга был уже освещен, когда, возвращаясь после непродолжительного отсутствия, он подъехал к крыльцу. «Господин Раянов у себя?» — входя в переднюю, спросил принц у подбежавшего лакея. «Так точно, ваша светлость!» «Прикажите в 9 часов подать экипаж. Мы едем во дворец!» Эгон быстро взбежал вверх по лестнице и направился в комнату своего друга, расположенной рядом с его собственными. На столе в гостиной горела лампа. Гартмут лежал на кушетке в позе, свидетельствующей об усталости и плохом настроении. «Покоишься на лаврах?» — смеясь спросил принц, подходя к нему. «Не могу упрекнуть тебя за это, ведь у тебя сегодня не было ни минуты покоя». «Быть восходящей звездой на поэтическом Олимпе — довольно утомительная роль, требующая крепких нервов. За честь сказать тебе несколько любезностей чуть не дерутся. У тебя был сегодня настоящий торжественный прием. А теперь нужно еще ехать ко двору», — сказал Гартмут усталым, равнодушным голосом. «Непременно нужно. Высокие и высочайшие особы с моей всемилостивой шететушкой во главе также желают поздравить поэта». «Ты знаешь тетушка считает себя чем-то вроде непризнанного гения и думает что нашла в тебе родственную душу слава богу по крайней мере теперь она не держит меня постоянно при себе и может быть забудет о своих несчастных матримониальных планах но ты кажется совершенно равнодушен к высочайшим любезностям которые со вчерашнего дня буквально сыплются на тебя ты еле отвечаешь ты не здоров я устал Мне хотелось бы спрятаться от всего этого шума в тихом родыке. «В родыке? Там теперь должно быть довольно мило среди ноябрьского тумана и мокрого обнаженного леса. Бр! Настоящее жилище привидений!» Все равно, меня буквально тянет в это мрачное уединение. Я поеду туда на несколько дней. Надеюсь, ты ничего не имеешь против?» «Даже очень много! Скажи, ради бога, что это за фантазия?» «Теперь, когда весь город преклоняется перед автором Ариваны, ты вздумал лишить его своего присутствия, бежать от поклонения и заживо похоронить себя в лесу, в доме, полном привидений. Тебя не поймут». «Ну и пусть. Мне необходимы покой и уединение. Я поеду в родок». Молодой принц привык к бесцеремонному тону своего друга, особенно тогда, когда на него что-то находило, и даже сам поощрял его в этом. но сегодняшний каприз показался ему чересчур странным. «Кажется, наша всемилостивейшая права», — сказал он, полушутя-полусердясь. «Вчера в театре она заметила, наш молодой поэт капризен, как все поэты. Я тоже так считаю». «Что с тобой, Гартмут? Вчера и сегодня ты весь день сиял от счастья, и вдруг после часа моего отсутствия я нахожу тебя уже в припадке настоящего уныния». «Не огорчили ли тебя газеты?» «Может быть, тебя обидела какая-нибудь злая, завистливая статья?» Он указал на письменный стол, на котором лежали развернутые вечерние газеты. «Нет-нет», — поспешно возразил Раянов, но при этом отвернулся, так что его лицо оказалось в тени. «В газетах пока только предварительные отзывы, и все очень лестные». «Ты знаешь, у меня иногда бывает такое настроение. Оно является без всякой причины». да я это знаю но теперь когда счастье хлынуло на тебя со всех сторон ему не следовало бы являться у тебя совсем больной вид вероятно это от волнения которое мы с тобой перенесли за последние недели и он озабоченно нагнулся к другу роянов как бы раскаиваясь в своем нелюбезном поведении протянул ему руку прости эгон потерпи немножко это пройдет «Надеюсь, потому что сегодня вечером мой поэт непременно должен оказать мне честь. Но теперь я уйду, чтобы ты отдохнул, а ты вели никого не принимать. До отъезда еще целых три часа». Принц ушел. Он не видел горькой усмешки, от которой дрогнули губы Гартмута, когда он говорил о со всех сторон нахлынувшем счастье. А между тем это была правда. Ведь слава дает счастье, может быть, высочайшее в жизни — а сегодняшний день был лишь продолжением вчерашнего триумфа, но час тому назад среди этой чарующей мелодии неожиданно прозвучал резкий диссонанс. Придя к себе, молодой поэт занялся газетами. В них еще не было подобных рецензий об Ореване, но все единодушно признавали огромный успех драмы и сильные впечатления, произведенное ею на зрителей. Всюду говорили о Гартмутироянове. Развернув последнюю газету, он вдруг наткнулся на другое имя и вздрогнул от изумления смешанного с испугом. В заметке бросившейся ему в глаза говорилось, что последняя поездка прусского посланника в Берлин имела, очевидно, более серьезное значение, чем предполагали. На аудиенции данной герцогом Вальмодену шла речь о весьма важных вещах, а теперь ожидают приезда уполномоченного лица – одного из высших представителей прусской армии, с особым поручением к его высочеству. «Без сомнения, переговоры касаются военного ведомства. Полковник Гартмут фон Фалькенрид должен прибыть на днях», заканчивала свое сообщение газета. Гартмут выронил газету. «Сюда приедет его отец, и, очевидно, Вальмоден ему все расскажет. Встреча была в высшей степени вероятна». «Когда ты в будущем достигнешь славы, ступай к нему и спроси, посмеет ли он презирать тебя», шептала когда-то соляка своему сыну, когда он не решался нарушить честное слово. Сейчас начало этой славы уже было положено. Имя Раянова украсилось лаврами поэта, заслонившими прошлое. Уверенность в этом выражал взгляд, с торжеством брошенный вчера Гартмутом в ложу посланника. Однако теперь, когда речь шла о том, чтобы показаться на глаза отцу, Храбрец дрожал, глаза отца единственное во всем мире, чего он боялся. Мало помалу он пришел к решению уехать в родок и вернуться лишь тогда, когда узнает из газет, что уполномоченное лицо уже уехало обратно. Но в то же время какое-то тайное, жгуче тоскливое чувство удерживало его здесь. Может быть, именно теперь, когда так ярко загорела звезда его поэтической славы, настал час примирения. Может быть, Фалькенрид поймет, что поэтический талант сына мог развиваться только на свободе и простит ему глупую мальчишескую выходку, хотя при таких взглядах на жизнь она, наверное, была для отца тяжелым ударом. Но ведь Гартмут все таки его дитя, его единственный сын, которого он со страстной нежностью сжимал в своих объятиях в тот последний вечер в Бургсдорфе. При этом воспоминании в душе Раянова проснулась тоска по отцовской любви, по родине, по своему детстве, истом, невинным и счастливым, несмотря на внешнюю строгость. Вдруг открылась дверь, и показался слуга с визитной карточкой на подносе. Раянов недовольно махнул рукой. «Я ведь сказал вам, чтобы мне не мешали, что сегодня больше не принимаю». «Я и отказал было этому господину», ответил слуга. «Но он просил хоть доложить о нем. Виллибальд фон Эшенгаген». Гартмут приподнялся. «Просите! Скорее!» Слуга вышел, и в следующую минуту появился Вилли Бальд, но нерешительно остановился у двери. Гартмут вскочил. Да, то были прежние знакомые черты, милое открытое лицо, честные голубые глаза друга его юности. И страстно вскрикнув «Вилли, мой добрый, милый Вилли, это ты, ты пришел ко мне!» Он порывисто бросился ему на грудь. Эшенгаген, не имевший ни малейшего представления о том, как странно совпало его появление в эту минуту с нахлынувшими на Гартмута воспоминаниями, был ошеломлен таким приемом. Он помнил, как командовал им Гартмут и демонстрировал перед ним свое умственное превосходство. Он думал, что автор ариваны, которого так превозносили вчера, должен оказаться еще высокомернее, и вдруг встретил такую нежность. «Так ты рад моему приходу, Гартмут?» — спросил он, все еще немножко колеблясь. — А я побоивался, что тебе это будет неприятно. — Неприятно увидеться с тобой после десяти лет разлуки? — с упреком воскликнул Гартмут. Он усадил друга рядом с собой, начал расспрашивать его, рассказывал сам и был так искренне рад, что робость у Вилли прошла и вернулась прежняя доверчивость. Он объяснил, что всего третий день в городе и едет в Фюрстенштейн. — Да, в самом деле, ведь ты жених! — перебил его Раянов. Я еще в Родоке узнал, кого прочит себе в фон Шонау, а также видел его дочь. От души поздравляю тебя. Вилли принял поздравление с каким-то странным лицом и ответил в полголоса. — Да, собственно говоря, это мама нашла мне невесту. — Я так и думал, — засмеялся Гартмут. — Но, по крайней мере, ты по доброй воле согласился. Вилли не ответил и продолжал усердно рассматривать ковер под ногами. Вдруг он спросил, «Гартмут, как ты это делаешь, когда пишешь стихи?» «Как я это делаю?» Гартмут с трудом подавил смех. «Это нелегко объяснить. Я даже не знаю, сумею ли хорошенько растолковать тебе это». «Да, мудрёное занятие писать стихи. Я пробовал вчера вечером, когда вернулся из театра. Только никак не могу подобрать рифмы, и выходит, совершенно не то, что у тебя. Вообще дело как-то не клеится». «Вот я и решил спросить у тебя, как ты это делаешь». «Понимаешь, я не претендую на что-нибудь торжественное и романтическое, как твоя Оривана, а так... Я хочу сочинить совсем маленькое стихотворение». «Конечно, ей?» — прибавил Гартмут. «Да, ей», — глубоко вздохнув, подтвердил молодой помещик. Но теперь его собеседник уже расхохотался совершенно открыто. «Вилли, надо признаться, ты примерный сын!» «Конечно, бывает то, что люди сватаются по приказанию папаши или мамаши, но ты еще и добросовестно влюбился в невесту, дарованную тебе дорожайшей родительницей, и даже сочиняешь стихи в ее честь». «Да вовсе не в ее честь!» — закричал Виллибальд с таким отчаянием, что Роянов озадаченно посмотрел на него. У него даже мелькнула мысль, что голова у его друга не совсем в порядке. Тот, вероятно, и сам почувствовал, что производит несколько странное впечатление, и начал объяснять, в чем дело, но сбивчиво и бессвязно. «Сегодня у меня была стычка с одним нахалом, который осмелился оскорбить фрейлин Мариету Фолькмар, певицу здешнего придворного театра, а я, понятно, этого никогда не потерплю. Я сбил его с ног и с удовольствием собью еще раз, если понадобится. То же самое я проделаю со всяким, кто слишком близко подойдет к ней». Он вскочил с таким угрожающим видом, что Гартмут поспешно схватил его за руку и удержал на месте. «Стой! У меня нет подобного намерения. Меня ты еще можешь пощадить до поры до времени. Однако, что за дела у тебя с Мариетой Фалькмар, этой ходячей добродетелью нашей оперы? До сих пор она слала «не дотрогай». «Прошу тебя говорить об этой особе с большим уважением. Ну, одним словом, этот граф Вестербург вызвал меня на дуэль. Я стреляю с ним и надеюсь проучить его так, чтобы он долго меня помнил». «О, да ты делаешь большие успехи на любовном фронте». Всего два дня здесь и уже успел затеять ссору и получить вызов, стать рыцарем и защитником молодой певицы и драться за нее на дуэли. Ради бога, Вилли, что скажет на это твоя мать? Это вопрос чести, моя мать тут ни при чем. Но мне нужен секундант, а я здесь никого не знаю. Дядя Герберт, разумеется, не должен даже подозревать об этом, иначе он вмешается и обратится в полицию. Вот я и решил пойти к тебе и спросить, не поможешь ли ты мне в беде? «Так вот почему ты пришел, сказал Раянов с горьким разочарованием. «А я было думал, что тебя привела ко мне старая дружба. Впрочем, все равно, разумеется, я к твоим услугам. Какое оружие выбрал твой противник?» «Пистолеты». «Ну, с пистолетом ты умеешь обращаться. Мы с тобой часто стреляли в цель в Бургсдорфе, и ты был тогда хорошим стрелком. Итак, завтра утром я отправлюсь к секунданту твоего противника и затем извещу тебя». Только мне придется сделать это письменно. В дом господина Вальмодена я не пойду. — Хорошо, так напиши вместо меня, — сказал Виллибальд. — Действуй по своему усмотрению. Я заранее на все согласен, ведь я ровно ничего не смыслю в этом. Вот адрес секунданта. Теперь я пойду, надо еще отдать кое-какие распоряжения. На всякий случай. Он встал и, прощаясь, протянул другу руку. Но тот не заметил этого и проговорил, тихо и запинаясь. Еще одно, Вилли. Бургсдорф так близко от Берлина. Верно, часто видишь моего отца?» Этот вопрос привел Вилли Бальдо в замешательство. В продолжении всей беседы он избегал упоминать имя Фалькенрида и не знал о предстоящем приезде полковника. «Нет», — не сразу ответил он, — «мы почти никогда не видим его. Но ведь он по-прежнему бывает в Бургсдорфе». Нет, он стал большим нелюдимым, но я случайно видел его в Берлине, когда ездил за дядей Вальмоданом. «Как же он выглядит!» — состарился за последние годы. «Ты с трудом узнал бы его с седыми волосами». «Седыми?» — воскликнул Гартмут. «Ему только пятьдесят два года! Или, может быть, он был болен?» Насколько мне известно, нет. Он посидел неожиданно за несколько месяцев, еще тогда, когда подавал в отставку. Гартмут побледнел. Его глаза с выражением испуга уставились на говорящего. «Мой отец подавал в отставку? Он — солдат до мозга костей? В каком году это было?» «До этого не дошло», — успокоил его Вилли. «Ему не позволили выйти в отставку, только перевели в другой гарнизон подальше. Теперь он уже три года служит в военном министерстве». «Но он хотел выйти в отставку? В каком году?» «Да тогда, когда ты исчез». Он полагал, что его честь требует этого, и... Право, Гартмут, тебе не следовало так огорчать отца, ведь это чуть не убило его. Гартмут не отвечал, не оправдывался. Он дышал тяжело и прерывисто. «Лучше не будем говорить об этом», — сказал Виллибальд. Все равно ничего не поделаешь, ничего не изменишь». «Ну, так ты все устроишь, и значит, завтра утром я жду твоего письма. Спокойной ночи!» Гартмут, казалось, не слышал его слов и не заметил, как ушёл Виллибальд. Он продолжал стоять все на том же месте и смотреть в пол. Только через несколько минут он медленно поднял голову, провел рукой по лбу и прошептал. «Он хотел выйти в отставку. Он полагал, что этого требовала его честь. Нет, нет, сейчас я не могу видеть его, еще не могу. Я уеду в родок». Всеми признанный поэт бежал, чтобы скрыться в уединении леса.